Глава вторая. Анна. У меня откуда-то взялось ощущение, что кто-то украл кусочек жизни, взял ножницы и вырезал, как кадры старой киноплёнки. Не могу сказать, что это меня сильно беспокоило, но ощущение неправильности всё время скользило где-то там по самому краешку сознания, а когда я пыталась его поймать и препарировать, ускользало, словно забывалось. Но я всё же смогла догнать, поймать и отхватить кончик хвоста от этой неуловимой зверушки. И хвостик этот оказался Адрианом. Так, я помню, что мы расстались. Бывает. Никаких претензий, даже сохранили дружеские, почти родственные отношения. Нормально, у меня и раньше такое бывало, но когда это случилось, Вчера ещё у нас была сумасшедшая ночь, и я точно знаю, как сердце заходилось от любви и нежности, и чёрт возьми, это было взаимно. А сегодня мы дальние родственники, и всё? Так не бывает. Неясная тревога и ощущение неправильности исчезало только тогда, когда я смотрела в глаза Мартыша. Это так удивительно. Он мне и раньше нравился. Но я могла только вздыхать, а теперь мне словно дали разрешение. Кто? Я сама? Хм. Так я и раньше разрешала себе любоваться и даже втихаря мечтать. О чём? Нет, все эти стрессы с зомбями, попаданиями, королевскими хищными призраками плохо действуют на психику. Надо что-то делать. Вот, к примеру, работу себе найти. Всегда помогало. Поэтому я со охота окунулась и в придумывании формулировки для отчёта, и в управлении с Мартышем напросилась. Тут даже не двойное, тройное дно было. Мне просто хорошо было с ним рядом. Мне необходимо было заняться понятным, логичным делом, и мне не хотелось оставаться наедине с Адрианом в замке. Не потому, что рядом с ним было плохо или там неловко, а потому что непонятно Я умом знала, что мы расстались, а вот душой Так, хватит. Умерла так умерла. Это просто нервы. В машине мы с Мартышем всю дорогу увлечённо болтали о том, как устроена служба криминальной полиции, что такое ставка постоянного консультанта, как можно попробовать встроить меня в рабочий процесс. Ух, всё же есть что-то особенно пикантное, цепляющее в том, что Не безразличный тебе мужчина живет с тобой на одной волне. Эти разговоры в захлебном, интересные обоим конкретные темы, переплетенные легким, едва пока намеченным искристым флором. Там взгляд, тут улыбка, радость от того, что тебя понимают. Из мобиля мы выбрались в отличнейшем настроении, весело хохоча над какой-то историей из времен Марташевой первой стажировки в управлении правопорядка. Только уже на крыльце, мельком оглянувшись, я зацепилась взглядом за какую-то неправильность. Марташ открыл передо мной дверь, подержал меня под локоть и спросил: "Что ты почувствовала?" И тоже огляделся. "Да нет, показалось", качнула я головой, пристально вглядываясь в противоположную сторону улицы. В сквере "Клавочки", маленькая кондитерская, первые торопливые утренние прохожие Точно, померещилась. Лорд Тилиш, стоило войти в управление, как нам навстречу с другого конца коридора устремилась: "А, это та практикантка, отпечаточная. Весьма, кстати, похорошевшая за пару дней, а может, просто имидж сменила. В любом случае, мне откровенно не понравилось, как она, распустив все паруса, полетела на нас, сияя и такой улыбкой, что я не деликатно подпихнула Марташа в бок". Обходя его галантность на повороте, и встретила опасность грудью, улыбнувшись девчонке с холодной, окульгий приветливостью. Эта каравелла с разгоном наскочила на меня, как деревянное судно на коварную мель. Удивление, лёгкий испуг, откровенное неудовольствие, попытка смониврировать. Эх, девочка, ну что ж ты так безрассудно рвёшься на рифы? Подрости сначала, а эта гавань занята. Мартош, как всякий нормальный мужчина, даже не заметил этот обмен пушечными залпами женского взаимопонимания. Он приветливо улыбнулся со служивицы, попытался обойти меня, чтобы поздороваться, не преуспел, поэтому просто приобнял за талию, вставая рядом, и вежливо кивнул: "Леди Порыш, рад вас видеть. Доброе утро, леди Аветта. Я всего лишь чуть заметно прильнул к плечу своего спутника, подчеркивая нечаянную интимность его жеста." Если эта девчонка не слепая? Ага, не слепая, но упорная. Доброе утро, лорд Тилиш. Доброе утро, леди Анна. А вот сквозь зубы со мной разговаривать бесполезно. Я только мило улыбнулась в ответ. Зато Мартыш удивился такой внезапной смене настроения. Лорд Тилиш, у нас важные новости. Да? Я вас внимательно слушаю. При этом его рука как-то так Непроизвольно сползла ниже талии, а практикантка надулась, покраснела и одарила меня ещё одним, истинно женским взглядом. Возможно, мы лучше пройдём к вам в кабинет? Хо-хо. А она не собирается сдаваться. Информация касается расследования, и я не уверена, что её стоит озвучивать при посторонних. Ух, как голоском выделила последнее слово. Вроде как она такая дисциплинированная служащая, но при этом скромная и исполнительная, и естественно последнее слово за лордом начальником. И до да там под текстов было больше, чем страниц в годовом отчёте по токсикологии. Да, наверное, вы правы, согласился с ней Марташ, и предложив мне руку, сделал вежливый жест другой рукой, пропуская даму вперёд. Не, а, детка, я взглядами не испипеляюсь, и не надейся, бригантина ты парусатая. строй глазки заместителем и не прокладывай курс в чужие воды. Марта, Швон, я не понял твой намёк про то, что я посторонее. А ты как думала? За отпечатками среди ночи с вами мотаться мне можно, а результаты по делу в кабинете заслушать нет? Результаты, кстати, оказались те ещё. Во-первых, поймали нечистого на руку полицейского, который пытался уничтожить улики. Оказывается, Мартош наложил на ящик с материалами по отпечаткам какое-то хитрое плетение из разряда высших. Вот не задачливый взяточник и вляпался, как муха в паутину. Во-вторых, это увы не слишком помогло в деле титулованного отравителя. Продажный полицейский знал только посредника, а тот смылся из города сразу после того, как передал очередное задание. Судья предварительно рассматривавший дела Бакаша вынес постановление о залоге. Собранные нами улики ещё могли сыграть свою роль в суде, но виконт Борнхольддорский уже нанял такого зубастого адвоката, что всем было понятно выкрутиться с волочь. Радовало одно. Арестованный мальчишка под руководством опытного наставника раскрывал свой кокон изнутри, добровольно сдался штатному менталисту, выложил как на духу всю свою жизнь вплоть до того момента, когда трёхлетним воровал у маменьки пряники из кладовки, И может быть отпущен на свободу. И наследство своё получит в полном объёме, если не будет делать глупостей и наймёт хорошего стряпчего. День в управлении покатился по привычным рельсам. Марташ засел в кабинете и углубился в отчёты. Его заместители получили кучу ценных указаний и разбежались. А в это вынуждена была тоже заняться своими прямыми обязанностями и уныло ковырялась в хранилище улик, составляя какую-то очередную опись. Одна я на правах будущего консультанта получила вкусную конфетку в виде пропусков в морг и полдня от души знакомилась с местной спецификой. А потом меня, как под локоть, кто толкнул. Торопливо попрощалась с добродушным господином дожечем. Я давно заметила, что моргами обычно завидуют милейшие люди, компанейские, веселые и на редкость добродушные. И поскакала в кабинет. Отведенный Мартошу как столичному следователю через две ступеньки. Спасибо, дорогая, что позаботилась о нас. Я вертозно подрезала коварную захватчицу у самой двери и пока она не опомнилась, аккуратно изъяла у нее поднос с обедом на двоих. Вовремя это меня торкнуло. Извините, леди Аветта, но Мартош просил его не беспокоить. Ну вы понимаете. Я передам ему, что именно ваше чувство долго не позволило нам умереть с голоду. И быстренько нырнула за дверь кабинета, пока она хлопала глазами и растерянно смотрела мне вслед. Закопавшись в подобие ноутбука Марташ сначала даже не оторвал голову от экрана, но потом унюхал съедобные запахи, поднял глаза и восхищённо радостно улыбался. Как ты быстро тут сориентировалась? похвалил он и виновато добавил: А то я совсем заработался. Ты так проголодалась, что нашла столовую? Какая ты молодец! Спасибо, что и меня не забыла. Это он оценил количество еды на подносе. Мне леди Авета помогла. На голубом глазу поскромничал я, передавая подносы, усаживаясь наголанто на отодвинутый стул. Я рад, что ты нашла себе здесь подругу. Искренне похвалил Мартыш. Леди Порыш здесь на хорошем счету. Да и так понятно, что умница. Он вдруг задумался и искоса посмотрел на меня с некоторой опаской. «Ха! Неужели всё же заметил? Полдня не прошло. Да-да, она очень милая и серьёзная девочка, кивнула я, как ни в чём не бывало. Немного наивная, но это не страшно. Твои помощники явно к ней не равнодушны. Оба. Правда, Нандер кажется мне слишком несерьёзным. Надеюсь, он не вскружит ребёнку голову. Донат ей подходит гораздо больше. Марта шаблеченно выдохнул и улыбался. Да, Нандор любит пофлиртовать, но для серьезных отношений не годится. Договорить он не успел, потому что на столе зажужжал и запрыгнул менталфон. Судя по вы светившемуся портрету, звонили неприятности. Да, лорд мессерш. Понятно. Прямо сейчас или мы успеем заехать в магазин? Анна хотела небольшое криу хранилище. Понятно. Давай сначала всё же спокойно пообедаем, предложил я, когда блондин отложил менталфон. Последнее дело носиться по городу на голодный желудок. Марташ согласно кивнул и тепло улыбнулся. Давай. А в магазин вечером? Не одна же ты в замок в ночи поедешь.